Вторая утренняя смена. Вот она, здесь, на столешнице у Браукселя, и перекатывается через Шивен-Хорстскую дамбу изо дня в день. А на Никельсвальденской дамбе стоит Вальтер Матерн и скрижащит зубами, ибо вода сходит. Как отмытые, помолодев, обнажаются из-под воды дамбы. Только скрещенные крылья ветряков то поверхи колокольни до да тополя Наполеон приказал посадить их тут для прикрытия своей артиллерии лепятся, как приклеенные на их гребнях. И он, Вальтер, стоит один одинешенек. Правда, с собакой. Но та не стоит, носится. То она там, то тут. За его спиной, уже в полумраке и ниже уровня реки, раскинулась отвоеванная людьми пойма, и пахнет маслом, сывороткой, сливками, сыроварнями, почти до тошноты пахнет здоровьем и молоком. Вот он стоит, девятилетний пацан, по-хозяйски расставив ноги с багрово-синюшными коленками, растопырив обе свои пятерни, прищурив глаза и напыжившись так, что все шрамы и царапины Все отметины и следы падений, драк и нырков под колючую проволоку на его стриженной макушке набухают от напряжения. Вот он, Вальтер Матерн, скрежещет зубами, двигая челюстью слева-направо — это привычка у него от бабки — и ищет камень. А на дамбе хоть шаром покати, но он все равно ищет. Сухие сучки есть, это он видит но сухой сучок против ветра не швырнешь. А ему хочется, надо, не втерпешь швырнуть. Мог бы свистнуть, подозвать сенту, которая то тут, то там, но не свистит, только скрежещет зубами, чтобы ветер заглушить и хочет что-нибудь швырнуть. Мог бы криком «Эй ты!» обратить на себя взор Амзеля, что копошится внизу под дамбой, но во рту у него только скрежет зубовный, и нет места ни для какого эй ты и ему хочется надо очень надо швырнуть а в карманах как на зло ни одного камушка обычно то у него в каком нибудь из карманов обязательно камушек найдется если не два а сейчас нету такие камушки в здешних местах называют голышами евангелические говорят голыши и немногие католики тоже говорят голыши грубые миннониты голыши и тонкие миннониты, голыши И амзель, который вообще-то любит быть не таким, как все, тоже говорит Гыш, когда имеет в виду камень. И Сентта, если ей сказать принеси-ка голыш обязательно принесет камушек. И Кривия, говорит Гыш, корнелиус, Карун байстер, фольхерт, август шпанагель и майор шафон Аанкум все так говорят И проповедник Даниэль кливер из позеварка, обращаясь к своей пастве, что к грубым, что к тонким миннонитам, говорит примерно так. «И тады, малыш, Давид, как возьмет галыш, да как заедет ентаму дыл деголиафу!» Потому как голышом в здешних местах называют всякий с подручной, удобный камушек, величиной примерно с голубиное яйцо. Но Вальтер Матерн, как назло, ничего такого в карманах не находит. В правом только крошки да семечки, а вот в левом, между кусками бечевки и бренными останками кузнечика, а зубы тем временем скрижещут, а солнце между тем скрылось, а висла течет, влача в своих водах что-то из Гютланда, что-то из Монтау, а амзель все еще копается, и облака куда-то, и сента против ветра, а чайки на ветру, и дамбы чисты, как вылизанные, а солнце ушло, ушло, ушло, Он нашаривает свой перочинный нож. Солнце заходит в восточных краях медленнее, чем в западных. Это любому ребенку известно. Вислы течет от одного небосклона к противоположному. Вот уже от Шивенхордской пристани отделился паром с намерением дотащить, косо идя на течению и всеми силёнками, упираясь, дотащить два товарных вагона до рельсов узкоколейки, что протянулось от Никельсвальды до Штутхофа. Как раз сейчас кусок дубленой кожи по имени Криви отвернет от ветра свое бычье лицо и начнет ощупывать неморгающим, почти без ресниц, взглядом противоположную дамбу. Лениво вращаются крылья ветряка, а вон-то поля. Криви их наперечет знает. Глаза у него слегка на выкате, и выражение в них несгибаемое, а рука в кармане. Наконец он соизволяет опустить взгляд чуть пониже. А что это там копошится возле самой воды? Этакое смешное и круглое, и, похоже, норовит что-то выудить из вислой. Да это же Амзель охотится за старьем. А зачем ему старье? Это любому ребенку известно. Дубленному Криве, однако, неизвестно, что такое обнаружил Вальтер Матерн в своем кармане, обшаривая его в тщетных поисках голыша и пока Криве прячет свое сыромятное лицо от ветра, нож в ладони Вальтера Матерна потихоньку согревается. Это Амзель ему нож подарил. Три лезвия, штопор, пилка и даже шило. Краснощекий уволень Амзель, уморительно смешной, когда он плачет. Амзель, который сейчас внизу под дамбой копается в прибрежной тине ибо хотя сейчас висла медленно, пять за пятью, на палец в час отступает, но когда от Монтау до Кеземарка потоп, она поднимается до самого гребня дамбы и оставляет разные вещи, иной раз аж из самого Польшау. Ушло. Села. Упала там, на горизонте за дамбу, оставив только разгорающийся багрянец. И тогда... Один лишь Брауксель это знает. Вальтер Матерн еще крепче сжимает нож, который покамест у него в кармане. Амзель тот немного помоложе Вальтера Матерна. Сента черным черна мышкует вдалеке, такая же черная, как багрово-закатное небо над Шивен-Хорстской дамбой. Дохлая кошка в ветвях плавника. Чайки совокупляются на лету. Шелковистая оберточная бумага на ветру трепещет, то расправится, то свернется. Стеклянные глаза-пуговки цепко видят все, что плывет, парит, юркает, шмыгает, затаилась, замерла или просто существует на свете, как существуют две тысячи веснушек на физиономии Амзеля. видит и то, что на голове у него каска, какие носили еще до Вердена». Каска сползает на глаза, надо ее отодвинуть на макушку, она опять сползает, мешая Амзелю выуживать из тины штакетины, жерди и свинцово набрякшее тряпье. Вот тут-то как раз из ветвей на прокорм чайкам вываливается кошка. Мыши снова снуют в недрах дамбы, и паром все еще приближается к берегу. Река несет и вращает дохлую рыжую псину. Сента нюхает ветер. Паром упрямо и зло тащит наперерез течению два товарных вагона. И тёлку, уже неживую, тоже несёт река. Ветер вдруг стих, запнулся, но ещё не переменился. Чайки замерли в воздухе, они в недоумении. И вот тут, покуда всё это, паром и ветер, тёлка и солнце за дамбой, мыши в дамбе и чайки на лету Вальтер Матерн достает из кармана зажатый в кулаке нож, прижимает его, а вислы все течет, к шерстяной груди свитерка и стискивает, что есть силы, так что костяшки пальцев в разгорающемся зареве отливают мелом.